Борис Кустодиев. Годы жизни 1878-1927. Портрет Фёдора Шаляпина. 1922. Государственный русский музей, Санкт-Петербург. Борис Кустодиев один из самых известных русских художников начала 20 века, обладатель индивидуального самобытного художественного стиля, активный участник объединений Мир искусства. И Союз русских художников. Родился в Астрахани, начал брать уроки живописи у местного художника Власова, параллельно учась в духовной семинарии. В 1896 году поступил в Академию художеств в Петербурге, с 1898 года занимался в мастерской Репина. В 1909 году получает звание академика живописи. Принял революцию В 1920 году прошла его персональная выставка в Петрограде. Основные произведения: Утро, 1904, Красавица, 1915, Купчиха за чаем, 1918, Портрет Фёдора Шаляпина, 1922. С 1909 года был тяжело болен, перенёс несколько операций. В 1916 года парализован в нижней части тела. Борис Кустодиев и Фёдор Шаляпин познакомились в 1919 году по инициативе Максима Горького. Писатель считал совершенно необходимым личное общение двух знаменитостей, которые давно уже заочно друг другом восхищались. Позднее, когда великий бас ставил в Мариинском театре оперу Вражья сила Александра Сирова, Он пригласил Кустодиева в качестве художника по костюмам и декорациям. Борис Михайлович с радостью согласился, несмотря на то, что к этому времени стал инвалидом из-за паралича ног и мог передвигаться только в инвалидной коляске. Во время совместной работы в театре Кустодиев и Шаляпин как раз и договорились о написании портрета знаменитого певца. К тому же Шаляпин уже знал, что очень скоро покинет родину и, вероятно, навсегда. Так что портрет работы Кустодиева становился для певца своего рода прощанием с Россией, со старым миропорядком, которому уже не было возврата. Ещё во время работы в Мариинке художник выполнил множество рисунков и набросков к будущему портрету. Когда шли переговоры, Кустодиев обратил внимание на роскошную шубу, в которой был певец во время визита в его мастерскую, как объяснил Шаляпин. Эту шубу он получил в качестве платы за концерт от какого-то государственного учреждения. И Кустодиев решил, что писать Шаляпина он будет именно в этой богатой барской шубе. Художник предполагал назвать картину Фёдор Иванович Шаляпин в незнакомом городе, что, по его мнению, более точно определяло суть происходящего на портрете. Ещё один вариант названия Новый город говорит о том, что Кустодиев изобразил Шаляпина прибывшим на гастроли в незнакомый городок во время масленичных гуляний. На первом плане, на высоком заснеженном пригорке, в эффектной, нарочито театральной позе возвышается статная дородная фигура Фёдора Шаляпина. На нём великолепная шуба, сшитая из бобрового меха, и бобровая шапка. Под распахнутой шубой Угадывается элегантный сценический костюм певца с фраком и галстуком-бабочкой на меховом воротнике, ветер сбивает лёгкий пёстрый шарф. Распахнутую полу шубы Шаляпин придерживает халёной правой рукой, манерный жест, который с отставленным мизинцем демонстрирует великолепный перстень с драгоценным камнем. Левой рукой певец опирается на резную трость. На его ногах модные туфли из серой замши и чёрного лака на пуговках, явно не предназначенные для прогулок по заснеженным тропам. Кустодиев изображает певца предельно обобщённо. Сама фигура представлена в фаз, а голова в 3 развороте влево, почти в профиль. В нижнем правом углу полотна у ног Шаляпина стоит его любимый пёс, белый с чёрной отметиной французский бульдог Ройка, который изображён в натуральную величину. Собака преданно смотрит на своего хозяина. в нижнем левом углу, на среднем плане, видны три фигуры в чёрном. Это дочери Шаляпина: Марина с обезьянкой в руках и Марфа, которых сопровождает на прогулку личный секретарь и друг певца Исай Дварищен. Известно, что этих персонажей художник включил в композицию по просьбе Шаляпина. Фон портрета за широкой спиной певца составляет залитый солнцем утренний зимний пейзаж с голубыми и розовыми тенями на сверкающем снегу. Кустодиев плотно насыщает его сценами масленичного народного гуляния с ярмаркой, торговыми палатками, балаганами, цирком, каруселью и катанием на тройках. Кстати, левый край шаляпинской шубы точно указывает на афишу с именем певца. Очевидно, что концерт Фёдора Шаляпина главное масленичное развлечение. Кустодиев запечатлел в этом портрете ушедшую эпоху со всеми её самыми яркими приметами, которым не суждено было вернуться в жизнь русских людей. Словно все эти праздники вместе с великолепным Фёдором Шаляпиным навсегда отбыли в эмиграцию в далёкие страны. В то же время именно фон на портрете обозначает всё, что мы должны узнать о певце о его широкой, истинно русской натуре и о его артистическом призвании.